Глава девятнадцатая. Дневная охота. Погода выдалась чудесная, и я убедила Джейми, хотя и с трудом, что мир не рухнет, если кухня ещё один день постоит без двери. Мы взяли детей и все вместе отправились через лес к хижине Йена, прихватив небольшие подарки для Рэйчел, Джейни и Огги. Как думаешь, Саксоночка, они уже выбрали малышу имя? Может, поспорим? На что? Рассеянно ответила я. «Ты сам-то как считаешь?» «Не выбрали. С вероятностью пять к двум. Спорить будем?» Удостоверившись, что нас никто не слышит, Джейми сказал в полголоса. «На твои панталоны». «Панталонами». Он называл нижнюю часть моей фланелевой пижамы, которую я шила к зиме. «Что ты собираешься с ними делать, скажи на милость?» «Сжечь». «Даже не мечтай». И потом я тоже думаю, что Ян и Рэйчел ещё не определились. Насколько я знаю, последними вариантами были Седрах, Гилберт и магавская версия фразы «пукает как козёл». «Дай-ка угадаю». Третий вариант предложила Дженни. «Ну а кто ещё так хорошо разбирается в козлах?» Блубелл с энтузиазмом обнюхивала шуршащие под ногами листья, ритмично помахивая хвостом. «А правда, что таких собак можно натаскать на что угодно?» спросила я. Слышала, их иногда называют енотовыми гончами, хотя не похоже, что её сейчас интересуют еноты. Блу бы относятся к другой разновидности породы, хотя енота тоже не упустила бы. На что ты хочешь её натаскать? На трюфели? Если не ошибаюсь, для охоты на трюфели нужен кабан. Кстати, о кабанах. Джемми, Жермен, смотрите в оба. Здесь водятся кабаны. И приглядывайте за сестрёнкой. Мальчики сидели на корточках под сосной, отковыривая кусочки коры, похожие на элементы пазла. Услышав мой окрик, они растерянно огляделись. «Где Мэнди?» — крикнула я. «Там!» — Жермен махнул вверх по склону холма. «Сфани!» «Смотри, Жермен, тысяченожка! Какая огромная!» — воскликнул Джем. Жермен тут же потерял интерес к девчонкам и, присев на корточки рядом с Джемом, принялся разгребать сухие листья. «Может, мне тоже пойти посмотреть?» — спросила я у мужа. «Вообще-то они не ядовитые, однако некоторые виды многоножек, например, скалопендры, больно кусаются». «Парнишка умеет считать», — остановил меня Джейми. «Если он говорит, что у неё 1000 ножек, значит, примерно так оно и есть». Он коротко свистнул, подзывая собаку, и Блу был навострил уши. «Ищи Фрэнсиса Ньяна», — приказал Джейми, указывая на холм. Собака, понимающий, тявкнула и рванула вверх по каменистому склону, взметая лапами жёлтые опавшие листья. «Думаешь, она...» Не успела я договорить, как сверху послышались голоса девочек и радостный лай. «Получается, Блубл действительно знает, кто из нас Фани. «Ну, конечно, знает. Она давно научилась всех различать. Но Фрэнсис её любимица», — ответил он с улыбкой. «И правда». Девочка обожала собаку и могла по полдня вычесывать ей шерсть, извлекая клещей. А когда устраивалась с книгой возле очага, Blue был мирно похрапывала у её ног. «Почему ты упорно зовёшь её Фрэнсис?» — полюбопытствовала я. «Ведь все остальные, включая её саму, предпочитают вариант Фани «Фанни имя для шлюхи», — отрезал Джейми. Однако, заметив моё изумление, мягко пояснил. «Может, встречаются и приличные женщины с таким именем?» но Роджер Мак говорит, что в вашем времени всё ещё печатают эту книжонку Клелленда». «Кливленда?» «А, ты про Джона Клелланда и его роман Фани Хилл»?» Меня поразило даже не то, что спустя 250 лет откровенно порнографическая книга «Воспоминания женщины для утех» продолжает пользоваться спросом. В конце концов, некоторые вещи никогда не устаревают. А то, что муж обсуждал это именно с Роджером... Ещё он сказал, что это имя будут использовать как «непристойное название для женских интимных мест», — хмуро добавил Джейми. «Верно», — подтвердила я, — «или для обозначения задницы. Смотря откуда ты, из Британии или Америки. Но ведь сейчас у имени нет такого значения». «Нет», — неохотно признал он. Всё же лорд Джон однажды сказал, что Фанни Лей как прозвище всех шлюх. Я тут подумала. Джейми вновь сдвинул брови. Её сестра представилась как Джейн Элеонора Покок. Что если это не настоящее имя, а... Псевдоним? Подсказала я. Меня бы это не удивило. Кстати, разве «по» не означает на французском «ночной горшок»? «По де Шамбара?» Удивлённо произнёс он. Ну, конечно. Ну, конечно. Пробормотала я. Допустим, Покок вымышленная фамилия. «Думаешь, Фанни, Фрэнсис, знает настоящую?» Джейми озадаченно покачал головой. «Не хочу донимать малышку расспросами. Она больше не упоминала о том, что случилось с её родителями. Нет, по крайней мере мне. А даже если рассказала кому-нибудь, думаю, нам бы сразу передали. Может, просто забыла? Скорее не хочет вспоминать». Он кивнул, и некоторое время мы брели молча. наслаждаясь безмятежностью осеннего леса. Сквозь шелест каштановых деревьев, словно крики далёких птиц, доносились детские голоса. «Между прочим», — прибавил Джейми, «Вильям тоже звал её Фрэнсис, когда передавал мне». Мы шли не спеша, останавливаясь через каждые несколько шагов, когда мне попадалось что-нибудь съедобное, целебное или удивительное. «Ого!» Восхищённо воскликнула я, бросившись кроваво-красному наросту у подножия дерева. «Ты только посмотри!» «Похоже на кусок сырой оленьей печени», — сказал Джейми, заглядывая мне через плечо. «Но я не чувствую запаха крови. Видимо, перед нами один из твоих древесных грибов». Угадал. «Это фистулиная патика», — сказала я, доставая нож. «Примечание. Печёночница обыкновенная. Латинский». «Гриб, похожий на кусок красного мяса, прилипшего к пню или основанию дерева. Подержи-ка, пожалуйста». Покорно вздохнув, он взял у меня корзину и терпеливо ждал, пока я срежу мясистые ломти. Подопавшими листьями обнаружилась целая россыпь грибов, напоминающих багряные кувшинки. Я не стала срезать самые маленькие. Пускай подрастут. Но и без них набрала около двух фунтов лесных деликатесов. уложила их в корзину между слоями влажных листьев, а затем отломила маленький кусочек и с улыбкой протянула Джейми. «Откусишь с одной стороны — подрастёшь. Откусишь с другой — уменьшишься». «Что?» — так говорила гусеница из «Алисы в стране чудес». «Потом расскажу». Я слышала, по вкусу они напоминают сырую говядину. «Что ещё за гусеница?» — пробормотал Джейми себе под нос. внимательно рассматривая гриб. Убедившись, что никаких следов насекомых не наблюдается, сунул его в рот и принялся сосредоточенно жевать с закрытыми глазами. Затем, наконец, проглотил. «Разве что очень старую говядину, которая слишком долго вялилась? вынес он вердикт. «Признаться, это вполне съедобно». «Спасибо за столь высокую оценку сырых грибов», — польщенно сказала я. Вот бы приготовить к ним соус тартар. Да жаль, анчоусов под рукой нет». «Анчоусы», — мечтательно произнёс Джейми и облизнулся. «Сто лет их не ел. Когда в следующий раз поеду в Уилмингтон, постараюсь раздобыть». Я удивлённо посмотрела на мужа. «Ты собираешься в Уилмингтон?» «Возможно», — уклончиво ответил он. «Поедешь со мной, саксоночка?» «Хотя у тебя сейчас, наверное, полно хлопот с заготовками на зиму». Я возмущённо фыркнула. Мне действительно приходилось посвящать почти всё своё время сбору, поиску, ловле, копчению, засолке и консервированию пищи, помимо изготовления лечебных порошков, настойкой отваров. Однако никто не отменял необходимости пополнять запасы иголок, булавок, сахара, которого, кстати, почти не осталось, а без него варенья не сваришь. Ни так, не говоря уже о разных хозяйственных мелочах и более сложных медицинских препаратах вроде эфира. Даже табун диких лошадей не смог бы удержать меня от поездки. И Джейми это прекрасно знал. Его губы дрогнули в лукавые ухмылки. Не успела я милостиво принять приглашение или пихнуть Джейми в ребра, как из-за деревьев послышался жуткий вой. И Блубл ринулась вниз по склону холма. Все четверо детей помчались за ней, преследуя невидимую добычу. «Что ты там говорила про енотов?» Прищурившись, Джейми вглядывался вдаль, где под деревом застыла гончая. Уперев передние лапы в ствол и задрав морду, она пронзительно выла. К моему удивлению, на дереве и правда оказался енот. Жирный, серый, огромный и ужасно рассерженный, что его посмели потревожить среди дня. Зверёк сидел в дупле, треснувший от удара молнии и сосны, и враждебно поглядывал на преследователей. Наверняка он рычал, но из-за криков детей и собачьего воя ничего не было слышно. Джейми шикнул на всех, кроме собаки, и посмотрел на инота с азартом прирождённого охотника. Глаза Джемма светились тем же огнём. Жермен и Фани стояли рядом, разглядывая зверя, а Мэнди крепко обхватила меня за ногу. «Я боюсь, что он меня укусит», — пропищала она. «Дедуля, не позволяй ему меня кусать!» «Не волнуйся, Энена, не позволю». Не сводя глаз с енота, Джейми снял ружьё и потянулся к висевшему на поясе мешочку с патронами. «Дедушка, можно я сам его пристрелю? Ну, пожалуйста!» Джейму не терпелось взять ружьё, и он в волнении вытирал руки о штаны. Джейми с улыбкой посмотрел на него и перевёл взгляд на Жермена, как мне показалось. «Пусть лучше Фрэнсис попробует, хорошо?» Он протянул руку ошарашенной девочке. Я была уверена, что фани в ужасе отпрянет. Однако талишь слегка покраснела и после секундного колебания смело шагнула вперёд. «Покажите, как надо стрелять», — пролепетала Фанни, переводя взгляд с ружья на енота, словно боялась, что они вдруг исчезнут. Обычно Джейми носил ружьё заряженным, но без запала. Опустившись на колено, он положил ружьё на бедро другой ноги и протянул девочке наполовину заполненный патронник, а затем показал, куда засыпать порох. Мальчишки завистливо наблюдали, с умным видом вставляя комментарии. Фани, это огниво. Прижми приклад к плечу. Не то ружьё отскочит при отдаче и разобьёт тебе лицо». Джейми и Фани не обращали на них внимания. На всякий случай я оттащила Мэнди на безопасное расстояние и села на обветшалый пень, усадив малышку на колени. Блубл с енотом продолжали состязаться в громкости. Так что лес звенел от собачьего воя и сердитого пронзительного виска. Мэнди демонстративно закрыла уши ладошками, однако вскоре убрала руки, чтобы спросить, умею ли я стрелять из ружья. «Да», — кивнула я, не вдаваясь в детали. «Теоретически я действительно знала, как это делать. и даже неоднократно разряжала ружьё. Правда, такое занятие не доставляло мне удовольствия. Тем более в битве при Монмуте я на собственной шкуре испытала жуткие последствия огнестрельного ранения. А уж лучше бы на живое. «А вот мама умеет стрелять из чего угодно», заявила Мэнди, неодобрительно хмурясь на фане. Девочка трясущимися руками прижимала ружьё к плечу. Вид у неё был одновременно возбуждённый и испуганный. Присев позади Фрэнсис, Джейми помог ей выровнять ружьё и объяснил, как целиться. Стоял такой голдёж, что его низкий голос казался едва различимым гулом. «Ступайте к бабушке!» — крикнул он мальчиком, неотрывно глядя на инота. Зверёк распушил шерсть, увеличившись почти вдвое, и яростно рычал на Блубл, игнорируя зрителей. Джейм с Жерменом нехотя повиновались, отошли на относительно безопасное расстояние и встали возле меня. Я с трудом поборола желание отогнать их ещё дальше. Грянул оглушительный выстрел. И Мэнди завизжала. Я и сама едва сдержала крик. Подстреленный енот свалился с дерева. Возможно, зверёк был уже мёртв, но Блу схватила его, переломив хребет, и бросила окровавленную тушку на землю, после чего издала победный вой. Мальчики с восторженными воплями подбежали к Фанне и похлопали её по спине. Девочка стояла с открытым ртом. Ещё не отойдя от шока, сквозь пелену чёрного дыма виднелось её побелевшее лицо. Она беспрестанно переводила взгляд с ружья в руках на мёртвого енота, словно не веря собственным глазам. «Отличный выстрел, Фрэнсис!» Джейми ласково погладил её по голове и забрал ружьё из трясущихся рук. «Может, попросим мальчишек освежевать добычу?» «Да, да, пожалуйста!» Чуть заикаясь, ответила Фанни. Затем глянула в мою сторону, но подходить не стала. А вместо этого на ватных ногах направилась к Блу и рухнула на колени в осеннюю листву рядом со своей любимицей. Хорошая собачка. Она обняла гончую, которая тут же принялась радостно лизать ей лицо. Джейми подобрала кровавленого енота, опасливо покосившись на собаку. Блу ограничилась сдержанным рычанием. Когда шум охоты, если это можно назвать охотой, смог? В лесу вдруг стало неестественно тихо. Даже ветер будто замер. Взбудораженные происшествия мальчишки увлеченно свежевали енота, настояв, чтобы Фани непременно подошла и восхитилась их мастерством. Поскольку громкая часть охоты закончилась, Мэнди с энтузиазмом присоединилась к остальным, то и дело уточняя название очередного извлеченного органа. Джейми сел рядом со мной, поставив ружье у ног, расслабился, благодушно наблюдая за детьми. Но мне почему-то было тревожно. Эхо выстрела все еще звенело в голове, пробирая до мозга костей. Я отвела взгляд и сделала несколько глубоких вдохов, чтобы заместить тяжелый запах свежей крови приятными ароматами леса и грибов. Вспомнив про свои трофеи, я опустила глаза в корзину, где сквозь влажные листья олели мясистые шляпки фистулина эпатика. Горло подступила тошнота, и я резко встала. «Что случилось, Саксоночка?» — раздался за спиной удивлённый голос Джейми. «Тебе нехорошо?» Чтобы не упасть, я охватилась за белоснежный ствол осины, стараясь не прислушиваться к раздающимся неподалёку тошнотворным звукам. «Всё в порядке», — пробормотала я онемевшими губами и зажмурилась. а когда открыла глаза, увидела струйку вязкого древесного сока, цвета запекшейся крови, вытекающего из трещины в коре. Опустив ствол, я медленно осела в опавшую листву. «Саксоночка». Джейми явно встревожился, но не решался говорить громче, чтобы не напугать детей. Я сглотнула. Раз, другой, а затем вновь открыла глаза. Ничего страшного. Просто голова немного закружилась. побелела, как эта осиная ньяна. «Держи». Он вытащил из спора на маленькую фляжку и протянул мне. Виски. Я с благодарностью отхлебнула обжигающий напиток в надежде избавиться от мерзкого привкуса крови во рту. Послышались детские крики и смех. Выглянув из-за плеча Джейми, я увидела, что Блу радостно катается по свежеизвлеченным внутренностям. Белые пятна на ее шкуре стали грязно-коричневыми. Сложившись пополам, Я извергла содержимое желудка. Смешанная с виски рвота выливалась даже через нос. «Эдия», — пробормотал Джейми, вытирая мне лицо носовым платком. «Девочка моя, ты тоже ела грибы? Думаешь, это отравление?» Я отмахнулась от платка, пытаясь отдышаться. «Нет, всё в порядке». «Можно?» Я потянулась к фляжке, и муж вложил её мне в руку. «Пей маленькими глоточками». посоветовал он, вставая. Затем направился к детям и в два счёта навёл порядок. Мясо и шкуру енота убрали в корзину, а останки зарыли под деревом, подальше от моих глаз. Детей Джейми отослал к дальнему ручью, строго наказав им вымыться и помыть собаку. Бабушка немного утомилась от прогулки, Молёнан. «Мои дорогие, Гэльский», пояснил он внукам, искоса взглянув на меня. «Мы подождём вас здесь. Аманда». не отходя от Фрэнсис ни на шаг. И слушайся, ее поняла? А вы, парни, смотрите в оба. Гулять по лесу в пропахшей кровью одежде опасная затея. Если вдруг увидите кабанов, помогите девочкам залезть на дерево и зовите на помощь. И возьмите-ка лучше вот это. Он протянул Джему ружье. На всякий случай. Вручив Жермену мешочек с патронами, Джемми смотрел, как дети спускаются по склону к журчащему внизу ручью. Они присмирели. хотя продолжали хихикать и пихаться локтями. «Но «Ну как ты?» Муж сел рядом, пристально глядя на меня. «Всё хорошо. Правда. Физически я действительно чувствовала себя гораздо лучше, хотя внутренняя дрожь никак не проходила». «Вижу я, как тебе хорошо», — саркастически усмехнулся Джейми. Однако напирать не стал, а просто сидел рядом, опустив руки на колени. Расслабленный, но готовый в любой момент сорваться с места. «Джа свипрест», — сказала я с вымученной улыбкой на покрытым холодным потом лице. «У тебя в спороне случайно не найдётся немного соли?» «Конечно, найдётся», — удивлённо ответил он и вытащил свёрнутый в трубочку клочок бумаги. «А что, она помогает от мертвенной бледности? Посмотрим». Я макнула палец в соль. и положила несколько кристалликов на язык. Как ни странно, вкус показался мне освежающим. После очередного глотка виски стало намного лучше. Я вернула Джейми кулек. Сама не знаю, зачем попросила. Говорят, с помощью соли можно изгнать призраков. Его губы тронула легкая улыбка. «Да», — кивнул он. «Что за призраки тебя преследуют, Саксоночка?» Я решила, что больше не могу держать это в себе. И выпалила. «Почему ты так спокойно отнёсся к появлению собаки?» Джейми на мгновение застыл и отвёл взгляд. Будто хотел собраться с мыслями перед неприятным разговором. Пару раз моргнул и с тяжким вздохом вновь посмотрел мне в глаза. «Поначалу я испугался», — тихо признался он. Когда услышал среди ночи тот жуткий вой, то подумала. Возможно, ты догадываешься, что именно. Что сгончий явился и хозяин. Или пустил её по твоему следу. Мой голос был не громче шёпота, но Джейми услышал и медленно кивнул. «Да», — прошептал он, нервно сглотнув, «что, возможно, привёл в наш дом что-то». Во рту пересохло от волнения, но я должна была это сказать. Так и случилось. Джейми прищурился и молча посмотрел на меня. Его синие глаза казались почти чёрными в тени каштанов. «Когда она пришла ко мне», — заговорил он, наконец, в поисках еды и крыши над головой. И когда ребятишки так хорошо её приняли, а она их, я подумал, вдруг собака послана мне свыше, в знак прощения, если я приму её в дом... «Может, тогда это боль?» Он отвёл взгляд и беспомощно махнул рукой. «Исчезнет?» Джейми тяжело вздохнул и на мгновение сжал кулаки. «Нет, прощение не отменяет раскаяния». Муж пытливо заглянул мне в глаза. «Разве не так?» Мы сидели буквально в паре дюймов друг от друга, только между нашими сердцами будто пролегла целая пропасть боли. От волнения у меня бешено стучало в висках. «Послушай», — вымолвил он наконец после затянувшейся паузы. «Слушаю». Улыбнувшись уголком губ, Джейми протянул мне широкую заляпанную смолой ладонь. «Дай-ка свои руки». «Зачем?» — удивилась я, но без колебаний выполнила просьбу. Его пальцы были холодными, обнажённые предплечья покрылись гусиной кожей. Он закатал рукава, когда учил Фанне обращаться с ружьём. «Твоя боль. Моя боль», — тихо произнёс он. «Ты ведь это знаешь?» «Знаю. И, поверь, отношусь к тебе так же, но...» Я закусила губу. «Мне кажется...» «Клэр», — перебил Джейми, глядя на меня в упор. «Ты рада, что он мёртв?» «В общем, да», — мрачно призналась я. и меня это гложет. Понимаешь, я мучительно подбирала нужные слова. С одной стороны, то, что сделал со мной тот человек, не смертельно. Его поступок, чудовищный отвратительный, не причинил мне физической боли. Он не собирался подвергать меня пыткам или убивать, он всего лишь... Хочешь сказать, окажись на его месте, Харли Бобл, ты не стала бы возражать против хладнокровной расправы?» В голосе Джейми звучала лёгкая ирония. «Я сама пристрелила бы его прямо у Берцли», — выдохнула я. «Меня беспокоит другое. Тот мужчина... Кстати, не знаешь, как его звали?» «Знаю, но тебе не скажу. Даже не проси», — отрезал Джейми. Мы обменялись пристальными взглядами. Махнув рукой, я решила пока оставить тему. «Меня беспокоит другое», — твёрдо повторила я. Если бы я пристрелила бобла сама, тебе не пришлось бы его убивать. Мне не дает покоем мысль, что тебя это сломило». На миг он словно окаменел, а затем посмотрел в глаза. «Думаешь, меня сломило убийство твоего мучителя?» Взяв его руку в свою, я тихо ответила. «Еще как, думаю». И шепотом добавила, глядя на покрытую шрамами сильную ладонь. «Твоя боль моя боль, Джейми». Он сжал мои пальцы и долго сидел, понурившись. Затем поцеловал мне руку и произнёс. «Ничего, Мохрия. Не волнуйся. У меня была ещё одна причина так поступить. И она не имеет к тебе никакого отношения». «Интересно, какая?» — удивилась я. Легонько сжав мою руку, Джейми взглянул на меня и искренне ответил. Я не мог оставить того типа в живых. Неважно, причинил он тебе боль или нет. Помнишь, пьян тогда спросил, как лучше поступить? И я ответил, убить всех до единого. Ты ведь слышала? Да. Горло подступил ком. Грудь будто сковала раскаленным обручем. А во рту чувствовался привкус крови. Мне казалось, я вот-вот потеряю сознание. Воспоминания о той ночи сочились из меня, словно холодный дым коптильни. Возможно, я сделал это в приступе слепой ярости. Но даже если бы сумел сохранить хладнокровие, то поступил бы так же. Джейми ласково коснулся моего лица, поправив выбившийся завиток. «Пойми, те люди были настоящими головорезами. И даже хуже. Никого из них нельзя было оставлять живых». как нельзя оставлять в земле корни ядовитого растения. Яркий образ. Столь же яркий, как и воспоминания о грузном мужчине, который едва волочил ноги, рассеянно слоняясь по фактории Берцли, где я его позже встретила. Он был так не похож на того, кто вынырнул из темноты и навалился на меня всем телом. Он казался просто жалким тюфиком. Я беспомощно развела руками. Даже не верится, что такой недотёпа мог сколотить банду. Джейми нетерпеливо вскочил и принялся в волнении расхаживать туда-сюда. «Саксоночка, ну как ты не понимаешь? А если бы этот жалкий тюфяк начал распускать язык? Он ведь шлялся повсюду, говорил с людьми, сама же видела его у Берцли!» «Да», — нехотя согласилась я, «но...» — муж сверкнул на меня глазами. Что, если бы он начал бахвалиться тёмными делишками, которые обделывал с Ходж Пайлом и Браунами? Что, если однажды в пьяном угаре разболтал бы...» Джейми осёкся и тяжело вздохнул. «О том, что сделал с тобой?» Мне вдруг стало гадко, будто я проглотила что-то холодное и склизкое. Однако каким-то чудом осталось в живых. Взглянув на моё лицо, Джейми сжал губы. «Прости, Саксоночка», — тихо сказал он. «Поверь, я не мог этого допустить. Из-за тебя, из-за меня. Но в основном из-за огласки. Если бы люди узнали, что совершилось подобное злодеяние. Однако они узнали», — возразила я, с трудом шевеля губами. «И знают сейчас». «Каждый из моих спасителей понял со всей очевидностью, той ночью меня изнасиловали». Причём неважно, кто именно это сделал. А значит, их жёны тоже знали. Никто никогда не заговаривал со мной о случившемся, да и не осмелился бы. Только людям всё известно. Этого уже не изменить. Если бы люди узнали, что свершилось подобное злодеяние, спокойно повторил Джейми, и виновных не предали смерти, тогда те, кто живёт под моей защитой, не чувствовали бы себя в безопасности. и имели бы на то полное право». Он шумно выдохнул через нос и отвернулся. «Помнишь типа, который называл себя Вендиго?» «Господи». По спине пробежал холодок. Как я могла забыть? Не о самом путешественнике во времени Вендиго-доноре, а его связи с моими похитителями. Донор был членом банды «Ходжпайла». В ту ночь, когда Джейми со своими людьми меня спас, он убежал и скрылся в ночи. А пару месяцев спустя вернулся с подельниками в Ридж, чтобы грабить и убивать. Хотел найти драгоценные камни, о которых случайно прознал. Именно его нападение на большой дом послужило причиной, хотя и косвенной, разрушительного пожара, спалившего всё дотла. Пепел Вендига навсегда остался здесь, смешавшись с останками нашей былой жизни. Джейми прав. Доор сбежал, а позже вернулся, чтобы убить нас. Я вдруг со всей ясностью осознала: Останься насильник в живых история могла бы повториться. От этой мысли стало дурно. Я уже почти примирилась с прошлым, исцелив телесные раны, постаралась забыть о душевных, но боль никуда не ушла. И теперь весь ужас тех событий представился в новом свете. Я словно заново, взглянула на случившееся глазами Джейми. Внутренне сжавшись, я с трудом овладела своим голосом. «А что, если остался ещё кто-то помимо него?» Джейми покачал головой, словно отказываясь даже думать о таком варианте. «Неважно. Даже если кому-то удалось сбежать, надеюсь, у них хватит мозгов сидеть тихо и не высовываться. Но вместо разгромленной банды появится новая». Такова жизнь, Саксоночка. Ты уверен? Я понимала, что он прав. По-другому и быть не могло, учитывая постоянные войны, бессилие правительства и человеческую глупость. Однако мне хотелось верить, что к Риджу это не относится. Ведь здесь наш дом. Джемми кивнул, сочувственно глядя на меня. Помнишь шотландский дозор? Да. Скорее дозоры. поскольку их было много. Эти организованные банды взимали дань в обмен на защиту и порой действительно ее оказывали. Но если не получали денег, так называемую «черную ренту», то могли сжечь дом или посевы, или того хуже. Я подумала о хижине, на которую наткнулись как-то Джейми с Роджером. Обгоревший остов, перед ним повешенные на дереве хозяева, а среди пепелища Умирающая от смертельных ожогов молодая девушка. Виновных так и не нашли. Джейми с легкостью читал мои мысли. Словно у меня на лбу неоновая вывеска. Сердито подумала я. Очевидно, он и это заметил, поскольку вдруг улыбнулся. Саксоночка. Законы больше не действуют. В отсутствии власти это невозможно. В словах его не было ни страха, ни гнева, лишь простая констатация факта. Жители Риджа никогда не подчинялись властям. Только тебе. Джейми рассмеялся, понимая, что мы оба правы. Я ведь не один пришел спасать тебя той ночью, так? Нет, не один, — медленно ответила я. Все физически крепкие мужчины Риджа откликнулись тогда на призыв о помощи и последовали за Джейми. Так же, как члены клана пошли бы за ним на войну, будь мы в Шотландии. Значит, — продолжила я, глубоко вздохнув, — их ты и собираешься привлечь в свой отряд. Джейми задумчиво кивнул. Лишь некоторых. Всё изменилось, аниан. Часть мужчин не согласятся последовать за мной, поскольку служат короне. Например, тори и лоялисты. Тем, кто давно меня знает, плевать, что я был предводителем мятежников. Однако большинству новых поселенцев ничего обо мне не известно. По-моему, предводитель мятежников — пожизненное звание. «Так и есть», — ответил он с невеселой улыбкой. «Разве что я сам от него откажусь». «Ну да ладно». Поднявшись, Джейми протянул руку и помог мне встать. Под ногами зашуршала опавшая листва. «Я давно свыкся с ролью предателя Саксоночка, но быть предателем для обеих сторон не хочу». Надеюсь, мне удастся этого избежать. Впереди послышались крики и собачий лай. Дети добрались до хижины Йена. Мы поспешили за ними, оставив разговоры о бандах, предательстве и жирных ублюдках.